Глава 12. Макруды. Право не нужно сердиться и угрожать тя могу ко мне, это любезнейший дурной тон. Пошлость и бескультурье даже Ирее обесило, а он куда терпеливее меня. Обращв статую, а это тупик. Никакого интереса ни тебе, ни мне. Да и монаху строит истерику. Фу, даже представить противно. Ригар неустанно журчал словами, вел их мрачными переходами, схожими с укрытием в мельтах, потом по нескончаемой винтовой лестнице. В этом минус мажорских замков, будь неладно эстетика средневековья и непрошибаемый консерватизм. Пыхтел он, стуча по перилам тростью, хоть всю силу потрать. А едино замок на чине автоматикой рудной, делегируй камнями управление домом, сделай элитный ремонт в помещениях, а всё равно сквозняки и сырость, и лестницы непременно узкие, чтобы одному отбиваться от тысячи. И при этом, прошу заметить, даже попыток напасть не делали, а скуднела земля героями. Снаружи подъёмник пристроить не пробовал. Викарда тоже замучила лестница, не помещался он в эти изгибы, и перила исхитрился погнуть. Пробовал Мелиший, а как же? Опять же, эстетика, чтоб её в печень. Всё как полагается сотворил. Хрустальная колба на стальных направляющих, подъёмная сила агатов катался в своё удовольствие. Видами любовался. А эти психи совет созвали единогласная резолюция убрать незаконную пристройку, нарушающую исторический облик здания. И весь прогресс Галисарху под хвост. Тяжела жизнь мага камней. Викарт аж сочился иронией. Зря смеёшься, любезный мразь. Хочешь клубнички со сливками? Цитадель Гек Антона была аскетична. Четыре опорных башни по углам крепостной стены, широкой, в пятерых можно вряд уложить. А под центром возвышался донжон, суровый, прямой с узкими окнами. И вот там-то под самой крышей Ригар и обустроил жилище. Три стены полутёмной залы Мак выложил хрусталём, словно в командном пункте Итивы. Вдоль четвёртой расставил диваны, кресла, обитые мягкой кожей. Столики с винами и закусками, книжные стеллажи. В топке мерцали угли, пачкая хрусталь кровавыми бликами. На каминной полке белели черепа давно вымерших в кару животных. А по центру залы, черно-белым мрамором была выложена шахматная доска. В каждой клетке которой Эстер мог сесть, не задевая сутаной края. Тонкими медными жилками поверх игрового поля накладывалась карта кару. стороны света тени, королевства, княжества и рекреации. Монах различил Венесу, Гориту, позеленевшие границы Хонхоя. Здесь были Феро и Сельта, Алета и Алтавина, и земли кочевников, и пустыня. А где Инчань? возмутился Викарт. Суровый край, не место для игр. Или забыл заветы Эттивы? Олегар взял с камина череп, открыл крышку, сунул в рот мармелад. Так и живём. Зачмокал он. Когда какой-то урод переворачивает дом к верху жопой и гадит в ясные небеса, это нормально. Он право имеет. А моя пристройка нарушает фасад. Угощаться клубника из Терра. Монах мрачно думал, что нет в мире гармонии. Зато сочетаются крайности. Ригар сильнейший не любил слушать, и Рей тёмный не любил говорить. Вместе маги камней составляли единое целое. Но истера угнетала беседа, ведомая лишь одной стороной. Словно драка с превосходящим противником, когда просто лежишь на полу и позволяешь себя колотить, кое-как прикрывая лицо руками. С детства воспитанный в диспутах, он был вынужден молча страдать. Есть клубнику и уныло глазеть на карту. Викарду было попроще. Венчанин давно перестал смущаться и бранился скорее для порядку. Он с интересом разгадывал замок, изучал укрепления по дороге, проверял на прочность решетки в окнах и совал любопытный нос во все закаулки, какие встречал. К погнутым перилам добавил двери, снятые с петель могучим плечом, и огромную трещину в хрустале, куда не на роком ткнул посохом. Привычная роль, глумливая. Огромный варвар в маленьком доме. Ригар следил со смиренным видом, как викард потянул из шкафчика книгу и расколол шмател яйцо дракона, случайно скатившееся с подставки. Книга попыталась укусить мракоборца, за что была прибита к столу ударом серебряного кинжала, а варвар продолжил осмотр коллекций. Ригар поморщился, но смолчал. Эстера на миг показалось, что Мак ко мне развлекается сам и не мешает развлекаться Варвару. И вообще эти двое понимают друг друга куда лучше, чем их понимал монах. Ты вправду похож на Итиву, сдержанно умилялся Ригар. Тот вечно что-то ломал, подливал в реактивы вонючую гадость, швырялся шахматными фигурами, рисовал непристойности в книгах. Любезный Эстера Если в трактатах вам встретятся некие рисунки графитом, женские тела и мужские достоинства, знайте, это рука Эттивы. Показывай, хочу приобщиться, немедленно вспыхнул Викарт. Чуть попозже, если не против. Всё равно, имея дело с монахом, мы доберёмся до библиотеки. Инчанин скорчил glumливую рожу, а потом, не меняя лица, спросил резким холодным тоном. Человеческая кожа в обивке. Эстера разом подскочил с дивана, опрокинув поднос с клубникой. Великан расхохотался довольный эффектом. Разумеется, не стал спорить Ригар. И если бы вы знали, с каких людей света чи мысли, жрицы науки, кожа очень стимулирует мысли, Ох, как приятно поёрзать задом. Бабник, не падай в обморок. Берите пример с Викарда. Ржёт словно конь, мармеладки трескает. Погломиться и обедать пойдёт. С такими просто и радостно. Ну, хорошо. Садитесь на пол. Гляжу вы и клетку себе присмотрели. Это правильно. Там вам самое место. Манакс ел на игровое поле, если верить наложенной карте, где-то в районе Пустотных гор. И раздавленная клубника обозначила кровавую полосу в новом течении Алера. Истеро присмотрелся к помеченным клеткам, пахнущим ягодой и ванилью, и вдруг различил звон сотен мечей, ржание, вой ольцких труб и грохот походных барабанов Феро. Увидел знамена и ратников. Резкий щелчок заставил вздрогнуть. Монах поднял голову и взглянул на Регара. Тот улыбнулся в ответ. Хватит на сегодня глаз рудознаться. Не про вас военные ужасы. А где викард? Так обед подали. Уничтожает мои припасы. Неожиданно приятно общаться с варваром, будь то сам помолодел правослово. Ну, идёмте, я вас провожу. Не в столовую, вы ведь не голодные. Пообщаемся в библиотеке. Там прекрасная мебель, обивка из бархата. Ригар взял Эстера под локоть и повёл, расшаркиваясь по дороге. Извините, всё время болтаю. Намолчался за 1000 лет. Ямагом стал очень рада и зайти вы за стену пробился. По брати мой грезил такими проектами, что теперь затрудняюсь припомнить, то ли спасался от него в Аргосе, то ли вправду мечтал помочь. Я ведь был обычным мирным, слабоком по меркам сурового края. Разве ж то камушки мог творить? Как-то само получалось. Да, вот здесь направо, прошу. Библиотека была чудная, настоящий лабиринт из книжных шкафов. Истера прошёлся вдоль полок, касаясь пальцами корешков. Большинство томов не откликнулось, и их не оживляла мысль каллиграфа. Эти книги намеренно умертвили, напечатали с резных досок. Вы идёте по простому пути, Ригар внимательно наблюдал за монахом. Я дам подсказку, Истера. Доски были не деревянные. Их набирали из гартового сплава. А это свинец плюс сурьма и медь. Доверьтесь рудом. Почувствуйте ту едва приметную пыль, которой покрыты оттиски. Мак доставал инкунабулы с полок, прижимал ладони стяг к страницам, требуя полного контроля над разумом и расслабленности в руке. Да не гладкие вы книги, это ж не кошки. Что хорошего может случиться от трения? Нет, это просто анемела рука, а должно покалывать меленько, по самым подушечкам, да под ногти. Не сверкайте зеленью, я не боюсь. Чтобы вскрыть меня, вашей силы не хватит. И не ищите коварного умысла. Я просто люблю учить. Это ж за предельный кайф вкладывать в чистую голову знания. Что остаётся аргосским узникам, кроме игры и науки? Уставшая Эстера чувствовала, как Гекантон забирает энергию, как беспокойная воля Ригара подчиняет сознание, усыпляет разум. Осторожно и ласково закрепляет ошейник. Дозволите поднаветь гардероб? Светлые, а ходите в какой-то рванине. У нас схожие фигуры, полнота и рост. Вам будет к лицу короткая мантия с приталенным силуэтом и сорочка с кружевным воротником. Ах, истера, в наши смутные дни уже не плетут тех кружев, что пленяли всех модников в Индиане. Кстати, вы любите соколов? Поохотимся на досуге, распустельга вернулась. Это ваша птица нас донимала. Правда? Смешно придумал. Рыжая сестрица Викарда считала её своей, радовалась, что приручила. Ну а так чем бы дитя не тешилось? Зачем вы сотворили хаэнгов? с уселием спросил монах. Научный эксперимент, заговорщицки подмигнул Ригар. Можно сказать, сделал Наспер. А тот тёмный совет расшумелся. Нет света тени чистого зла, кроме рудного и мренилья. Я доказал, что есть, чтобы умников из себя не строили и не сравнивали меня с Жатто. Кстати, милейший, я восхищен вашим способом ликвидации. А как вы справились с войском Нахара? Я ведь не считал жалость оружием, тем более массового поражения. Хотите клубники? А может, вина? Здесь найдётся пару бутылок из подвала в Фесконта. У Ири отличные виноградники, и прямо-таки страсть к садоводству. Где Викарт? О, слышите, как бабахнуло? Свалил статую у центральных ворот. Чем она ему помешала? 1000 лет стояла, никто не трогал. Присядем Попьем чайку. Где кончается игра и начинается жизнь? Вы пытались убить ради славы, превратили Линара в дракона, прокляли императрицу. Регар сцепил руки в замок и положил на них подбородок. Ну и что? Жизни нет. Есть черно-белые клетки, по которым гуляет маги камней. Вы не судите, Ирея милейший. Но еще бы. Мой ученик так красиво молчит о дружбе. Он уникален, поверьте. Половина света тени его ненавидит, а вторая идет за Ирея на смерть. Но позвольте разобрать, что он сделал. На столе появился поднос с клубникой. Ригар взял ягодку, окунул в сливки, покрутил перед сонным Эстера. Спас старшего сына Флавиция. Раз. Мак причмокнул клубникой, посмаковал. А зачем? Я ведь предвидел войны, что развязал Радислав. В отличие от брата, Ленар политик, переговорщик, а не мстиник. Не мстиник? О, да, всего лишь дракон. Каюсь, сентиментальный облаж. Захотел возродить Этиву. Тот ведь сам нахлебался драконьей крови, пока я обучался в Аргосе. Сжечь бы живьём его знахарей. Собственно, я и жжок. Но не будем отвлекаться. Продолжим. Он схватил новую ягодку. Вновь ритуал. Созерцание чуть заметный мозок взбитыми сливками, демонстрация посеревшему бабнику. 2 Спас рандиру от гибели, взяв на себя проклятие. Тож же мне рыцарь верхом на целиконе. У Радислава не будет нормальных детей. Первый сын родился чудовищем, в этом вам суждено убедиться. А второй, сжигающий утробу рандиры, однажды взорвёт наш мир. Рядом с ним и Тива, несмышлёный младенец, беспрекрасный Стера, поверьте. Новая ягодка самая крупная. И в третьих, любезный монах, Ире идет по моему пути и повторяет мои ошибки, за которые я расплатился сполна. Мак ко мне побротался с потомком Иттивы, получил доступ к древним чертогам, как называют их в Инчииане, спас дарителя. А почему? Даритель, Джокер в колоде судьбы. Акает этот мальчик рядом с Эрием не знать тому поражений в битвах. Гонт дополнительный ферзь на доске. Ригар разжевал сочную ягоду, утёр ставшей красным рот. Эре мечтает стать человеком, но для этого нужно заделаться богом, разрушить существующий мир и создать новый по собственным правилам. Монах обессилел от тошноты, так что комната плыла перед глазами, а стеллажи рассыпались в пыль и висели знаками вопроса в воздухе. Не было даже желания спорить и защищать Ирия. Мысли расползались червяками по залу, и ягоды пахли кровью. "Вы обещали", прошептал он Ригару, "вывести нас за пределы Аргоссы". Мак погрозил ему пальцем. "Так мы уже не в Аргоссе, бабник. Зряди кушаете клубнику. Её сок смягчает интоксикацию. И рей при переходах хлещет полынь, а у меня, представьте, падает сахар. Жуткая штука, стена, даже магов камней выворачивает. Я выполнил обещание. Гекантон подлетает к мельцким горам. Скоро мы одолеем хребет и увидим пустотные горы. Он прищёлкнул ногтями. Иллюзия спала, как оторвавшийся с ветки лист. Юное лицо сползло с Ригара, открывая окаменевшую маску, обтянутую пергаментной кожей, с антрацитовой бездной равнодушных глаз. Зачем попусту терять время? мёртво улыбнулся Ригар сильнейший. Жертвою вам библиотеку Истера. Здесь диван и удобный стол. Клубника, творог, бутылка вина. Вторую вылокал ваш приятель. Учитесь чувствовать руды и, возможно, найдете в книгах подсказки. Хотя вряд ли успеете, драгоценный. Гек Антон перемещается быстро. Викарт метнул сюрюкен, услышал звон хрусталя. Как славно ладят руда и камень, как быстро находят друг друга. Ещё один глаз у воротцетодели, следящий за тем, что творится на площади, покрылся трещинами и помутнел. Викарт хлебнул из бутылки и пальцем поманил сирюке обратно. Серебряная звёздочка легла в ладонь. Однажды Ирей признался, что сквозь стену идти лучи пьяным в хламину, таких даже мажей заслон не берёт. Слабовато оказалось венцо. Мутно было, словно в узел скрутили. Но всё ж, не лишился сознания, и обед сохранил в желудке, что важно. Мог двигаться, портить глаза хрустальные, сюрпризы готовить хозяину замка. Викарт знал, они подлетают к мельтам. Не было в светотени магии, что затмила бы силу родимых гор. По плечу Инчанина стекала кровь, пачкала древние плиты крепости, но он не отвлекался на рану. Некогда царапины пересчитывать, когда столь небитых камней вокруг. Чем тебе помешал хрусталь? С недовольствием спросил Ригар, появляясь возле ворот. На кой ты разбил объективы? Не люблю гостить насильно, милейший, с издевкой ответил Викарт, передразнивая манеру Мага, и снова метнул сюрикен. Ригар проследил за полетом звездочки, вздохнул, услышав хрустальный звон. В изумлении покачал головой. Бессмысленная трата ресурсов твоих и что важнее моих. Дикий способ протеста варварский. Мне так привычней, пояснил Викарт. Но если настаиваешь, изволь. Сильнейший не ждал от него подвоха, а потому пропустил удар. Краткий щелчок по черневших ногтей. Завученная обратная формула. Стук по саха обрущатку и зазвенело по всему гикантону. Лопались хрустальные линзы, окуляры подзорных труб, телескопов, системы наведения, зеркала, экраны, визоры и проекторы. Все достижения древней науки выводились и строя цепной волной. Даже жаль убивать такого, растерял всю любезность Ригар. Ты сначала убей, потом хвастайся, резко набычился инчанин и снова заученно щёлкнул пальцами. Направленную молнию Ригар отбил, а вот взрыв в подвале удержать не успел. Гикантон тряхнуло до основания и стукнуло о вершины мельт. Замок зацепился за хребет и замер. Глупа, вновь удивился Ригар. Хотя так по-варварски, нелепо и пошло. Два часа задержки ничего не решат. Не надорвись, не в Аргосе. Откровенно гмился Викарт. Он прищурился, вспоминая брань из заумной книжечки Братка, и похвастался знанием терминологии. Дверь отные платформы разбиты, пульт управления крепостью сломан. Я догадывался, что ты не прост. Ире не помогает бездарием. Нужно было копнуть твоих предков, распознать знакомую кровь и облик, эту мерзкую шевелюру и рост, которым выделялся Этиво. Кто бы подумал, потом аквардя, достойный экземпляр в коллекцию чудищ. А может, не поздно, милейший. Такую голову клеймить легко. Викард увернулся, ушёл перекатом, отразил посохом новый удар. Крикнул во всю глотку: "Эстера, дружище, ты там живой?" Аригар равнодушно развёл руки в сторону и ударил Викарда в полную силу. Что-то хрустнуло в позвоночнике варвара, наполнило рот горячим железом. Новый удар опрокинул на плиты и затем поднял в воздух, распял на стене, ставшее непокорным тело. Не пристайно стене предлагать Здавленно хмыкнул викард и снова запачкал алым брусчатку. Повеси немного, любезный. Руна смерти ставится без свиты. Мак не успел поднять руку, сотворившую темный знак. Новая сила проявилась в замке, заслонила викарда, отвела заклятие, отшвырнула прочь хозяина крепости самого Ригара Великого. Нет твоей воли над Мельтами. произнёс тихий голос с открытой угрозой Возвращайся в клетку и смирись с судьбой Не указывай место, могу ко мне. Двенадцать фигур появились на площади. Их шерстяные рясы едва выделялись на фоне серых булыжников. Святогор, выбирайся из крепости, приказал один из пришлых Викарду, пока не сраслись дыры в защите. Я не уйду без бабника, упрямо ощетинился великан, потирая отбитый зад. Это приказ. Подчинение мастеру путь к очищению духа. Не тебе нарушать закон Дэабуда. Отныне стезя и стера не твоя печаль, Святогор. Его выбор, его судьба. Викарт застонал, но смирился. Слишком долго его приучали к подчинению мастерам. Сплёнул кровью, взлетел на ближайшую крышу. побежал по глиняной черепице, загремел по железным настилам посох, спрыгнул за крепостную стену прямо на острые пики мельт, уходя от злой воли Ригара. Однажды, предсказал Мак камней: "Ваш подмастерье затмит Аттиву и вновь приведёт варваров в Хвира, чтобы сжечь надоевший мир. Ты не доживёшь", пообещал Маккин. 12 фигур суконных хрясах ударили в мага камней укращённые энергии мельт, так что у Ригара потемнело в глазах. А когда зрение вернулось к магу, рядом не было мастеров, лишь кровь ити выбудоражила замок, да мельский хребет проростал в гикантон. Вы пытались клеймить Викарда? еле слышно спросила Стера. Он был слаб, лежал на диване и не притронулся к пище. Я бы не смог, он похож на Итиву, улыбнулся монах Оригар. Просто хотел припугнуть, чтоб перестал ломать замок, а он со страху позвал мастеров. Скалистый остров кивнул монах, кутаясь в меховую накидку. Его знаменитые мастера потенциальные тёмные маги. Если верить древним трактатам, это самые опасные создания в Кару. Ибо нет ничего губительней сырой неуправляемой силы. С вами приятно беседовать, подбодрил белого брата Ригар. Вы начитаны, образованы, знаете историю мира. И потом мы говорим на одном языке. Пусть и всего богатство наук братство сохранило одну лишь лингвистику, не всегда понимая семантику слов, Я счастлив услышать речь просвещенного. Вам не здоровится драгоценный? Меня немного знобит. Всех лечу, а себя не получается. Жизнь несправедливая штука. Сотворите какой-нибудь плед, я хочу немного поспать. Ригар коснулся ладонью лба, пощупал пульс белого бабника, пощелчкуя диван, на котором он тряся. Обернулся удобной кроватью с мягкой периной, подушками и одеялом из медвежьей шкуры. Отдыхайте, дозволил великий. Право я думал, что вы сильнее и без последствий пройдёте за стену. Впрочем, теперь у нас куча времени. Мне потребуется вся магия, чтобы поднять замок с горы. Ибо ниистовый варвар деактивировал половину агатов. Естер услышал, как звякнул ключ, потом лязг засова. Ещё и ещё. Мягко стели те великий. А на деле клетка. Светлая клетка на шахматном поле, обнесённая прочной решёткой. Только зря вы не цените братство. Лицедейством пропитана вся его бытность, а монах симулянт и притворщик. Умеет обращать слабость победой. Он осторожно подтянул руку к горлу, нащупал под рубахой пять аметистов, подаренных Эрием Тёмным. Крепко сжал, наслаждаясь потоком силы и близостью океана. Полежал немного, понежился, прислушиваясь к кругам небодворе. Там Ригар честил на все корки Викарда, обнаружив новую неисправность. Кажется, Мак к ней был растерян впервые за тысячу лет от свалившихся на него неполадок. А вот Истер не сомневался в способности варвара всё разломать, даже в чудовищном Гикантоне. Мастера с Калистого острова правы. Время выбора берёт за горло. Нужно становиться ферзём. Истер достал из кармана фолиант с пометками Рия Тёмного и зашуршал страницами, выискивая нужное место. Викарт разбил весь хрусталь. Теперь не проверишь сильнейший, чем занят твой узник в библиотеке. то ли мечется в подушках от жара, то ли мудрости набирается, беседуя с незримым Эреем. В великом знании великая боль, и в то же время оружие, потому что знание сила. Я вооружаюсь, слышишь, Эрей? Первым до отвала доскакал кротский полк, из-за осыпи полетели камни, заскрипели манганели ольтов, наугад в пустую, в слепую. Но пара копий Вастиан потерял, вызверился и рванул в атаку. За ним устремились кавалеристы де Грега, давя массой и скидывая длинными пиками ольских воинов в воды Алера. Ольты расстреливали их из луков, колетили лошадей, и феры тоже срывались в поток, тонули в пенных бурнах. Зря гудели барабанные феро, зря приказывал остановиться Рат. Руда уже плеснула багряным в воспалённые его очевоины. Кровь шла по ушам, не пускала звуки, а сердца стучали всё сильнее и яростней, готовые разорваться в клочья. Пехота, за мной! зычно крикнул Заверша и поспешил на выручку конникам. Бей, коли, топи супостатов! Десятки тел взбаламутили и бестово разозлённый олер. Катапульты скрипели, кони хрипели. А ты смерть воцарились в долине Олеты, прежде мирной, славной белостенными храмами и широкими ярмарками в городах. "Дозвольте увести государю", коррекнул император Уральд. "Отпусти мою дочь, глупец". Но император его не слышал. От чего-то выбить Олету с жалкого клочка земли стало важнее всех прежних битв, взятых крепостей и покорённых стран. "Мой сын отмечен рудой". Шептал император, пьяный от крови: "В его честь величайшая жертва творится, питает чрево рандиры и наполняет силой младенца. Он превзойдёт и Тиву". Рандира лежала безчувство в окружении преданных ей конванов, под заботливое пека яйца. Вождь видел, как мальчик, ещё не рождённый, стучится ногой в живот государнине, словно просится на волю, рвать, убивать. Разрушать живое во имя руды. Ральд боялся скрытого в очереbe чудовища. Вдруг Рандира открыла глаза и улыбнулась на висшем небу. Эрей, прошептала она, то ли завя, то ли приветствуя. Ты вернулся, Мак. Я так счастлива. Император обернулся на голос жены, вслушался в еле разборчивый бред, внимательно осмотрел поле боя. И увидел тёмную фигуру мага, холодную и спокойную в творившемся кругом безумии. "Лир, охраняй дарителя", приказал бритёру Рей. "Разумеется", проворчал Лир де Стек. "Теперь я нянька при глупом мальчишке. Чем ещё порадуешь маг? Ларейну оберегать не надобно? Я сама о себе позабочусь". Мгновенно вспыхнула Лори. Ещё я тебе помогу, бахвал. Кругом свинело, гремело и выло. То, что недавно считалось войском, рвало в клочья ближних, упиваясь кровью, вгрызаясь в плоть, будь то хищный зверь. Что за бойня? прошептал Даргонт. Как такое возможно? Руда. кратко ответила Рей, отбивая очередной удар. Поначалу их никто не заметил. Проявились четверо у гряды. Эко не видаль некогда отвлекаться. Но прошла минута, другая, и они сделали из желанной добычей свежее мясо среди отбросов. Какой-то богатырь пал на колени и воззвал едва ворочая языком: "Принеси мне жертву тёмному князю, спари мне живот макко мне". Рее едва признал в нём завершу ударил не мечом, кулаком, выбивая сознание из пехотинца, отпинал завершую ближе к дарителю, на выручку Ольчинскому главе кинулся Этнен Жалви, получил по горлу и пристроился рядом. Мак оглядел побоище, надежно прикрытый лирам де Стеком. К нему устремились еще три фигуры, слаженно, будь то всю жизнь так бегали. Не боись, милдзармак, пока мист разумный. Перескакивая через тела, шутковал полуумный Стесси: "В мрациях темная кровушка каменная. А ты можешь всех по темечку стукнуть?" С невольной надеждой спросил Тверг Тополь. "Такую хренотень вижу впервые и вряд ли смогу развидеть." Сэтт встал рядом, покосился на Лира. "Это что же тут? Оборотень у нас?" "Начинается." Возвел очи Лир. "Не обращаясь на заказ, не рычу." Не танцую на задних лапках. Тю, огорчил Состеси. И какой с тебя прок, болезный? Семиус отразил удар, направленный в горло мразию. Скучно, не смикчился Иван Свит, но всё-таки предложил бритёру. Сработаем Разёвскую карусель. Ох, голубчики, кончится заварушка, а я к Каллеро на лигу пойду. Надоело умирать на его берегах. Ларина взмотрелась в даль и не удержалась от вскрика: "Боже единый! Там что, Рандира? Император лишился рассудка?" Она напряглась, прыгнула в сторону, готовясь мчаться на помощь подруге, но Лир де Стеку хватил за косу: "Далеко собралась. Охраняй дарителя. Подыщи приятелю арбалет, пусть позабавится в общей сваре. Точно Даргонд не демон." пнул полковника недоверчивый тверк. Зуб даю, улыбнулся Лир. Тверк немедленно оскорбился. Нужны мне твои грязные зубы, и рызкнул на них, призывая к порядку. Мрази встали по сторонам светотени, принимая Лира в свои ряды. Карусель завертелась, зазвенело оружием, не убивая, но лишая сознания всех желающих прекончить мага камней. Тёмный долго смотрел на Родислава. Потом тихо позвал. М. Рениль. Меч подпрыгнул в руках императора, освободился из потертых ножен, полетел над залитой кровью долиной, лишь в магии камней признавая хозяина. Рад не удержал равновесия, упал на землю, завыл от гнева. Мнил себя героем, властителя миро, а не сладил ни с солдатами собственной армии, ни с волшебным клинком советника. Эмринель вложился в ладони Рея, будто век её не покидал. Блёкла сверкнул, очертив полукруг. Загасилось желание шутить и бахвалиться, рваться на помощь и играть в безумии. Вырезало из воздуха всё, что помогало жить и сражаться. Небо надвинулось, посерело, сделалась зябко до судорог, и в холодных гранях клинка вдруг отразилась седая дева, печальная и прекрасная. Мёртвый Мак улыбнулся Мичу сотворённому для убийства и пошёл, что Жнец по полю бойни, отводя удары чужих клинков, ломая не людей, но оружие, убивая саму войну. Трудно прыгать по облакам рядом с промороженным гикантоном. Подломился воздух под варваром, не удержала небесная твердь. Всё, что смог сделать Викарт, раскинуть в стороны руки, замедляя падение силой до посохом. до да плащом из связанных мантий вниз летел, но искал отчего оттолкнуться, где скатиться кубарем, за что ухватить, чтобы не рухнуть в пропасть. Великий мельский хребет. Помоги камню от камня твоего святого. Мельты услышали, подарили миг, сдвинули в сторону острые пики, а в небе зашуршали вдруг крылья, лязгнули длинные когти, привычно хватая добычу. Жила, оказалось, Ноша. Дейв не сдержался, завыл тревожа горное эхо, но дотянул Викарда до склона. Берсерк спрыгнул, перебирая ногами, вновь обретая способность к полёту, напитываясь силой гор. Устоял на самой кромке обрыва и долго смотрел, как снежная пыль сыпется из-под сапог в ущелье. Дейв подошёл, надрывно дыша, словно страшился, что брат хозяина с дури с игонет в тёмную пропасть. Викард благодарно обнял Целькона, шепнул спасибо в чуткое ухо. Дейф независимо фыркнул, мол, не ради объятий рвал жилы, исключительно из любви к Арею. Сверкнул тёмным глазом. Куда теперь? Снова в мёртвую мажью крепость? Великан покачал головой. Вроде в горах, а на распутье, на перекрестке дорог. Не дотянуться до бабника, не позволит подлый Ригар. А значит, стезя у Викарда одна. Идти по ней хлопотно, неприятно, но ну, кому легко? 12 фигур в серых рясах окружили могучего варвара. Неприметные на фоне гор, они зависли в потоках силы, идущей от пиков Мельт. Молчали и ждали решения гарда Святогора из рода Крылатого Волка. Викард подумал, чихнул от напряга, побевшейся глумливой привычки. Благодарю мастеров за подмогу. Он поклонился земно, коснувшись склона рукой, зацепил ладонью пригоршню снега, скатал зачем-то в хрусткий камок. Скалистый остров всегда в моем сердце, но я не давал обета, а потому не вернусь в монастырь. Недобрые задумал, вздохнул Мастин. Прошу тебя, святогор, идем с нами, ты нужен скалистому острову. Зачем, удивился Викарт, сидя, сложив руки в знак просветления, коптить впрок силу точно жир к зиме? Там инчанин метнул снежком. Валяется где-то руда и хочет жрать. Даже я услышал: кольцу никово на уху да в межгорье, а сила и пища руды кровь людская. Все руды взращены на крови. Не наша война, Святогор. Что прок уделит где наша, где ихняя? Если рудой завладеет ригар, рандира погибнет мастин. Мастер вздохнул, опустился на склон. Остальные 11 растаяли в воздухе, уйдя с потоками ветра к Циню, к родному монастырю. Мастин достал из подрясы баклагу, хлебнул, протянул Викарду. Вишнёвое пиво. Помнишь такое? В тереме отца много варили. Вечно ты, мастер Рустав, нарушаешь. А пожирать в карманах не завалялось? Больно уж нервный денек задался. Пива в баклаге было крепкое, сладкое, пахло счастливой юностью. Викард холебал, заедал сухарем и все смотрел на Мастина. По-прежнему худой и жилистый, чем-то похожий на братка, и по-прежнему опасный как горный обвал. Вздумает удержать под мастерие, тут и с Цельконом в паре не сладить. под ногами мастина весь горный хребет дарующий силу и мощь если викарт был камнем от камня мастер казался утёсом одним из зубцов на вершине почему не добили ригара причмокнул пивом викарт монастыри не воюют с аргоссой ты знаешь устав скалистого острова мы пришли на выручку под мастерью но уничтожить мага камней он убивает твою сестру Мастин залпом осушил баклагу. Я часто думаю об этом, бирсерг. Зачем мой отец Ральт Рваный щит отказался от данного слова? Викар слепил новый снежок. Затем, что мы темные, мастер. Видишь, и посох у меня имеется, и ногти подчернели в аргосе, будь так кто булыжником настучал. Не по нраву мне мажде учесть, насмотрелся как брат камаица. А все едино, Мастин. Нет в нас живого семени. Побоялся вождь, что прорвётся кровь. Вот ты отдал дочь императору. От судьбы не уйдёшь, Святогор. Викард замахал на Мастина руками. Вот ты сыро с вишней развел. Про судьбину наплёл тяжелую. Отпускаешь меня? Так и скажи. Нет? Продолжим беседу, беседовать, пока гигантон с горы не сойдёт. Ван, гляди, как регар надрывается. Гигантон приподнялся над соседним кряжем, покачался в воздухе и рухнул обратно. По горам разнесся инчайский мат. О, и вправду в горда реки рос, какие загибы, заслушаешься. Мастин покосился на крепость и тоже добавил словцо покрепче. Иди, разрешил викарду. Спасает женщину, что дона судьбой. Страшный путь ты избрал под мастерея, но иной дороги не вижу, как ни вглядываюсь в грядущее. Викарт от души всей груди вздохнул. "Ведь идтива, как не хотелось получать от тебя тумаков. Что ж, прощай, не случившийся, родич". Мастер сделал шаг в сторону, слился с каменным склоном. "Она любит тебя, Святогор". препорошило снегом с вершин ты наречённый жених Рандиры Викарт отряхнулся, вскочил на Целькона. Нужно сваливать пока отпускают, а то чуток посидят, по вспоминают былое, и заварушка без берсека закончится. А променять мордобой на Сканванское пиво, извини, Мастин, перебор. Давно уже отболело, лишь колит по весне, царапает сердце. Нет у Викарда невесты. Есть императрица, королева турнира, жена sovereigns равного государя, решившего покорить весь мир. Но покуда жив Святогор из Гордарики, будет ей щитом и опорой. Через час он приземлился у приметной скалы и целиком добыл барана для жертвы. Кровь пролилась на плиту в неурочное время, не по закону. Мельты дрогнули, загудели недобра. И луч солнца обозначил алой чертой тайный проход в чертоге. Велика была сила регара, но и сохла, как колодец в пустыне, когда взлетел гигантон. Макс сидел в кресле напротив Эстеро, злобный, осунувшийся в лице, нерв наживал клубнику. Наги его больше не будет в замке. Бронил мак камней Инчянина, любезный. Кто ж мог подумать, что столь беспокойство отгарда. Я с трудом восстановил огатовый двигатель, но клянусь единым, мы летим в слепую. Чтобы заново сотворить весь хрусталь, нужно встать на ремонт в Аргосе. Истаро молчал, ковырялся в твороге, слушал не ригара, но руды замка, вытягивал из них капли силы. Что есть руда Стабильность Кару, биение мира его оберег. Покуда лежит она на троне князя в той единственной точке, что назначена Богом, миру не грозят катаклизмы, ибо все родные нити тянутся к ней, создавая магический кокон, оплетающий Кару. Я не слишком деликатен, мой светлый собрат, признаю, посыпаю голову пеплом. каюсь сразу во всех грехах, но поймите, Истеро, примите сердцем. Руда пролежала в пустотных горах непростительно долгий срок, и теперь в Алетии не битва, но бойня. Армия Алинара неуправляема, его воины жаждут убийства, хотя их никто не обращал в хейнгов. Ратники Рада не многим лучше. Что до сель ты, то этой страной правят руды. Даже Эмберли Дага и Нор сейчас заражен безумием. Я не хочу погибели мира. А вы, драгоценный бабник, что я могу? Вздохнула Эстер, проглатывая крупинку творога. Есть хотелось ужасно, да в горло не лезло. Так придавил его ужас показанный регаром на шахматном поле. В алете шла резня, без правил, без чести, жертва приношения во имя руды. Я постарался выправить судьбу Деборга, но не спас полковника и других погубил. Всё решает седая дева. Ничего она не решает. Отмахнулся Ригар, разбив чашку со сливками. И братья её давно умерли. Они потратили души и плоть на воссоздание погибшего мира. Нет больше в кару ни темного каменщика, ни светлого рудознаться. Нельзя быть голосом погибшего бога. Вы осознаете, Истерра, обретите уже собственный голос, свободный от воли свыше. Руда — это сердце мира, горячее и неровное. Биение руды гонит кровь по артериям, насыщая магией сущее. Раскаленная до красна, светит она посреди целеной темного полюса. И покуда слышится ее звон над ледяной пустыней, мир будет жить и сиять и биться. Но вырви сердце из груди человека, как долго протянет тело? Лишь чужая кровь поможет, спасет. Заполнит собой пробоину, и не по рудам она потечет, а по водным артериям, по озерам и рекам, и до да окрасятся алым моря. Что я могу? повторил монах внешне безучастный к словам Ригара. Я скажу вам, мой впечатлительный брат, коснулся его руки мок камней. Мы должны отыскать руду. Я наладил несколько окуляров, которые видны межгорье. Замок станет кружить над пустотами, и вы разглядите её. Я уверен. Мы вернём руду на тёмную сторону. Гигантон полетит со всей скоростью, какую способен развить, и война остановится, белый брат. Жертвенный бой станет бессмысленным, а ратники уснут исцеляющим сном. Помоги мне спасти человечество. Без людей с их склоками и интригами я загнусь от скуки в сумасшедшей стране. Когда-нибудь я расскажу милейшей, как погана жилось в обезлюдевшем мире с горевшим в огне руднокаменной. Думаете о себе? Да все маги камней таковы. Перед нами вечность и стера, а это, поверьте, Поскудная баба, холодная и беспощадная. Ваш век короток, миг, пылинка, от того и живёте ярко. Нам же досталась усмешка судьбы, беспощадный оскал до глотка ухода. Внешний мир зовёт, манит дружбой, любовью, но эти забавы, как бабочки, красиво и до обидного кратко. Удел тени, одиночества, драгоценный. Не верьте могу ко мней. Нет у него в арсенале эмпатии, только холодный расчёт и игра. Вы мечтали о дружбе с иреем? Дружба возможна лишь с равными. А вы фигура на доске, не больше. То есть вам я тоже не ровня. Как вы молоды и наивны, знаете, белый бабник. Если вам важно, рискните. Нацепите на запястье кольцо никованное и забудьте, что были гласом. Только тогда я и Ерей примем вас. Перестанем играть, двигая пешку с клетки на клетку, потому что вы станете магом руды и сможете диктовать условия. Монах долго недовольно сопел. Точно его принуждали к неприятной и скучной работе. Доел творог, притянул к себе блюдо с клубникой. Что ж, облизнул Ал и сок с мизинца. Давайте поищем руду. Ведь руда – это только начало. Тронти руду, пошатнется камень, нарушится мировая ось. Ибо если руда сердце мира, камень его мозги и легкие. Вся память от света пера до становления тверди от первой войны до последней записана на каменных гранях. Монахи забрали камни с хвира, спасая его от итивы, унесли в Венесу, сместили ось, и тем уничтожили мир. Рудознативец и каменчик. Божьи дети. отдали сердца и разум, восстановив Кару из пепла. Но уцелевшие служители братства не вернули камень, присвоили, и мир по-прежнему обречён, и рассудок его отравлен. Никогда прежде Викарт не бегал по чертогам Иттивы. Обытие взывал к почтенной неспешности и восторженному созерцанию скрытой мощи древнего Инчаня. Но варвару было недопочтение, и княжил поси зазерцание. Он летел почти не касаясь пола, щедро брызгал кровью на дверные замки. Задержался лишь у ларей с провизией, нахватав побольше коробиц, потому как любое доброе дело требовало доброй пищи. Из широкого застолья дружины начинались все славные битвы. Проникнув в главную храмину, Викарт плюхнулся на пол. вскрыл коробицу с мясом и достал из суммы стопку книг. Одну взял у братка, мечталось до да честь. Остальные стащил у Ригара, не устоял перед мелкой кражей. Пока тот убалтывал бабника, пошарился по углам, отыскал такие книжецы с почеркушками, сделанными рукой Тивы. Только сразу смкнул, что великий вождь не в насмешку рисовал на полях, а выражал восхищение. Как ругнулся Байрей, матерился в графитической форме. О, викар тоже повосхищался, да и сумнул не на роком в суму. Ничего, не убудет у Ригара великого. Вон сколько книжеч с без толку пылится. Так и стерил из гигантона с благословения мастеров. Чем не повод для героической песни? Инчянин предвинул поближе посох, будь то силы просил у бабротима. приказал сделать свет поярче и принялся читать, шевеля губами, мусоля страницы, черкая по верху древним карандашом. Торопился, сам себя укорял за леньность и презрение к книжным наукам. Столько силы ушло и времени, что хотелось локти кусать. Иногда жалел, что нет рядом Мастина, тот бы в микро забрался в смешных закарючках. Вот уж кто складывал древние буковки, что в челюсть бил с разворота. Потом встал, разминая ноги, склонился над трудным столом, что прадеды называли пультом, собрал знаки в грозные надписи, выпрямился, подбоченился, потом о кваждя, брат мага камней, сумевшего сбежать из Аргосы, подкрутил молодецкий уз, сжал посох Ирея и сила его оживил хрусталь по Ючинской стене, выискивая гигантом в Межгорье. Многие пытались коснуться руды во исполнение личных целей, ради корысти и власти, ради крушения устоев мира. Все не вернулись от трона княжьева. Их рустит пустыня от белых костей. Лишь свет достоин приблизиться к трону, да не часто свет забредает в целену. Находили способы древние создавали одеяния прочные с запасом воздуха и тепла, чтоб держать оборону от лютой стужи. Но и те наряды с колпаками хрустальными не сберегали от гнева руды. За греховные помыслы расплата одна: сила и жизнь и алая влага. А безгрешные души, истинно светлые, не бредут ледяной пустыни, чтобы взять чужое скнежьева трона. В древнем кодексе сказано о руде. Журчал на духом Ригар, мол, способна кольцо никованное выводить покойников из заколитки. Нужно позвать погибшего воина, и он простнётся, придёт на зов, привлечённый светом руды. Может, сказка всё это, кто знает, но иногда хочется верить. Естера смотрел в окуляр и тщетно пытался скрыть раздражение. Вот ведь, лицо застыло у мага, руки холодные, что княжий трон, а знать истекает елеем, голос прямо липовый мёд, тягучий и сладкий, аж скулы сводит. Хочется вымытюши, а ещё напиться горькой настойки. Интересно. Поэтому и реет тёмный прочно подсел на полынь. Сотню лет в одной камере с болтуном. Впрочем, как учили векарт и Тверг, будем использовать слабость противника, чтоб обернуть победой в бою. Мечтаете вернуть в мир Этивиу? скосил он глазно Ригара. Мак ко мне рассмеялся. Зачем же? Нет итивы в саду седой девы, так глаголют былины Гордарики. Вождь ушёл, сжав в ладони камень. Разве подсудин он дьчери господней? Оцените и родню, бабник. Должен был победить и сгинуть, а на деле проиграл и вознесся. Не моргайте вы так. Подумаешь тайно. В современном мире так мало знаний об артефактах древности, что мне и смешно, и грустно. Ну, больше, конечно, смешно. Абха хочешься, проворчал Эстера. И где теперь пребывает Итива? Неужели развеян без покаяния? Хороший вопрос, любезный, наслаждался беседой Ригар. Брата изъяли из внешнего мира и поместили в камень, а вместе с ним сохранились данные о боружее второй войны. Кристаллы вообще многое помнят. Но записывать военные коды было ошибкой Божьей непростительной сентиментальностью, за которую мир заплатит сполна хотя в этом есть и особый шарм предсмертная записка несущая гибель истера оторвался от окуляра и сосредоточился на ригаре не отвлекайтесь попросил Мак ко мне Белый бабник кивнул, изображая покорность, но на приборной доске, по витражным окнам, запестрели изумрудные блики. Не всякому дано увидеть руду, но если руда поманит, никто не устоит перед зовом и выполнит любой приказ в обмен на кипучую силу в крови, на жар, идущий от пальцев к сердцу. Расскажите еще про Итиву. мягко попросил Эстеро. Мне нравится слушать сказания древности, да еще в исполнении очевица. Нашли сказителя. Скривился Ригар. На досуге поприставайте к Викарду, если он жив, конечно. Пусть припомнят все песни сурового края, в которых великий вождь, заключенный в камень воли богов, возвращается в блеске и славе, в грохоте давнего боя. И всего-то нужно: положить камень мира аккурат в протянутую длань вождя. То-то варвары понаставили статуй, что в Инчане, что в Хвира. Все с протянутыми руками, будь-то заправские попрошайки. Впрочем, по ту сторону мельть я последнюю уничтожил в Бирме. Искали ключ, да хоть бы и так. Забавный артефакт не более Ключ открывает книгу, а та разорвана на три части. И вот что я вам скажу, милейший. Ригар замолчал, заморгал часто-часто, и Эстера отбросило прочь волной прорвавшейся тёмной силы. Забавно, я бы даже сказал свежо. С юности не терплю изумруды. Стало бы драгоценный, вы нашли в Межгорье руду. дотянулись и заключили сделку. Ай да тихоня манах. Но если руда дозволит, если дастся в руки избраннику, велик станет его удел, и весь мир подчинится магу руды. В его власти окажутся стихии и руды, но внутренний жар выжжет светлое сердце, и затребует оно крови мира, взамен отдавая свою Захлебнется алым усталый мир и зайдет словно гноем войной, и лишь камень остановит повелителя руд. Но в этом ловушка для светотени. Нельзя соводить вместе руду и камень. Нельзя, если дорок мир и память о Боге единым. Истеров встал, отшатнулся, с отвращением глянул на блюдо с клубникой. И оно завертелось, сверкая краями и раскидывая в стороны ягоды, будто гигантский сюрикен мракоборца. Алавянный диск устремился к Ригару, порезал рукав короткой мантии, напил сок крови мага камней. Возможно, монаху привиделось, но на мёртвом лице великого мага мелькнул чуть заметный налёт восхищения от такого поворота сюжета. Но восторг Кригара был краток, потому что весь его инвентарь, все щипцы и крючья, ножи и цепи, заготовленные для монаха, полетели в хозяина замка по приказу новорождённого мага руды. Кригар успел раскрошить гранит и выстроить тёмный заслон, но на это ушло так много силы, что его лицо вновь посерело, лишь глаза выделялись на блёклом фоне. В них искрило любопытство и дремлющий азарт. Так забавляла мага камни несданное приключение. Что же вытворите? спросил он монаха. Я ведь хочу помочь. Я на вашей стороне, глас рудознатца. Почти, улыбнулся истер. Разве что самую малость собрали. Оставайте в замке драгоценный маг. К краю доски я шагну без вас. Алявянное блюдо пробило окно. Пуская в башню терпкий ветер Смильт, монах рассмеялся, подставил лицо, доверяя си ветру точно возлюбленной, и тот раскрасил румянцем щёки, прочистил затуманенный разум. Блюдо вернулось из-за небес, бережно опустилось на пол. Истер аккуратно шагнул на него и раскинул в стороны руки, невольно рисуясь перед ригаром. Олово приподнялось, полетело, неся на себе монаха все выше и выше прочь из темницы из вечного мертвого Геккантона, а вслед звучал восторженный хохот и благородный мат Винчяниа. Ересь, а безбожие. Записана такая сказка, сбереженная светлым братством. Будь-то бы после второй войны не осталось хвира и Винчяни? И даже на островах истинного Южиня, пригодных к жизни земель, раскололась на части Иса на, что вызывало страшные волны в море, обрушившиеся на прибрежные страны. Угас жар земли под островами истинного Ючина, раскололся купол над Хайтом, обратилась в уголь Венисса, и тучи пепла висели над Кару, скрывая благое солнце. Была сломана магическая ось, сошлись в одной точке руда и камень. И не было в Кару жизни, лишь гарь и огонь и дождь ядовитый. Вот тогда-то Каменчик и Рудознатец соединили обе реликвии, что достались им от душевного бога, и создали амулет. И дарована была им сила, доступная лишь богам. И потратили братья всё без остатка, чтобы спасти мир Кару, восстановить города и поля, горы и реки и многих разумных у которых отняли память взамен подаренной новой жизни. Уцелел мир Кару страшной ценой, ибо божьи сыновья и себя отдали до последнего глотка дарованной силы. Остались от них лишь руда и камень, снова порозень двумя артефактами. И стояла рядом седая дева, единственная богиня мира, живущего ради смерти. Она дозволила братству укрыть камень в подземельях Венессы. А сама отнесла роду в Целену и возложила её на промёрший трон погибшего тёмного князя. Сказка красивая и печальная, и является самой опасной ересью, потому что мир без богов ничто, а без веры худший путь, ведущий в хаос и беззаконие. Потому и сокрыта та рукопись в тайных архивах Венессы. Потому братство чтит ритуалы И в рядах своих ищет бог их наследников, что зовут Соглас или Крудознатца. В финале же этой еретической сказки, будь-то бы приписано чьей-то рукой, когда Каровна встанет на грань и качнутся весы, и нарушится ось, понадобятся уже четверо, что погибнут ради возрождения мира. Муэтсинт Эфергорд Уляласто, суть вещей. Ереси и заблуждения. Неизданные страницы.